«Не понимаю», — глухо признался Делеон. «Со стоном потер пылающий лоб, пытаясь сосредоточиться». «К чему такие трудности? Зачем дополнительно усложнять заклинание, ставя на него ограничения?» «И при чем тут туман?» «Манящие чары невидимы. Их невозможно обнаружить при помощи зрения. Это во-первых. Во-вторых, «Мне вряд ли бы помогло, если бы я увидел подоконник и далекую землю под окнами. Напротив, скорее прыгнул бы еще охотнее. Я ведь тогда был полностью убежден в том, что умею летать». Ронин нахмурился, обдумывая слова гончии. Затем неожиданно расцвел в довольной улыбке. «Надо же!» — совсем тихо прошептал он. Кажется, удар по голове пошел тебе на пользу. Ты стал мыслить на редкость здраво и логически. Дарион изумленно вздернул брови, дожидаясь объяснения внезапной похвалы со стороны имперца. Но тот уже творил какое-то колдовство. Тонкие пальцы мага так и летали в воздухе, выплетая замысловатый узор. Туман в тех местах, где его разрывали быстрые взмахи Рони, начинал светиться призрачным голубоватым светом. Далеон сощурился, пытаясь понять замысел товарища. Рисунок заклинания был ему совершенно неизвестен. К стихии огня это колдовство точно не относилось. Тончайшая паутина из синих магических нитей повисло перед мужчинами шире с каждым жестом Ронни. Наконец он в последний раз взмахнул рукой и замер, любуясь получившимся сложным кружевом. — Что это? — с любопытством спросил Над Надстихийное колдовство? — Нет. Ронни показал в широкой ухмылке все свои зубы. Самое, что ни на есть, стихийное. Кто-то забыл, что магия воды изначально имеет в своей природе нечто манящее, и сейчас этот кое-кто сам придет в приготовленную западню. Да он нахмурился, недоумевая от загадочных слов мага? Уж не сошел ли тот с ума под воздействием странного тумана? Быть может, они ошиблись, и на самом деле белая мгла сейчас медленно убивает их тела и души. Однако сказать или сделать что-либо он не успел, поскольку Рони повелительно ткнул в паутину пальцем и что-то прошептал. Тотчас же невесомое кружевное плетение вспыхнуло и заиграло огнями, переливаясь всеми цветами радуги. Да Леон приглушенно выдохнул и зажмурился, не в силах терпеть рядом такое буйство красок. Глазам стало больно от устроенного рони представления. — Ну-с, маленькая вредная муха, все готово для встречи с вами, — прошептал что-то совсем непонятное маг. — Не заставляйте меня ждать! Точно сошел с ума, опасливо подумал Далеон, следя за имперцем сквозь растопыренные пальцы. Надеюсь, в драку со мной не полезет? Однако Рони даже не думал обращать на своего спутника внимание. Он удобно устроился перед паутиной, облокотившись на стену и нервно теребя перевесть с оружием.